Глава десятая Николай встретил ее тревожным восклицанием. «Вы знаете, Егору очень плохо. Очень. Его свезли в больницу. Здесь была Людмила. Она просит вас прийти туда, к ней». «В больницу?» Нервным движением поправив очки, Николай помог ей надеть кофту и, пожимая руку ее сухой теплой рукой, сказал вздрагивающим голосом. — Да, захватите вот этот э, сверток. Устроили Весовщакова? — Все хорошо. Я тоже приду к Егору. От усталости у матери кружилась голова, а тревожное настроение Николая вызвало у нее тоскливое предчувствие драмы. — Умирает. Тупо стучала в голове ее темная мысль. Но когда она пришла в маленькую, чистую и светлую комнату в больнице и увидела, что Егор, сидя на койке в белой груди подушек, хрипло хохочет, это сразу успокоило ее. Она улыбалась, она, улыбаясь, встала в дверях и слушала, как больной говорит доктору. «Лечение — это реформа!» «Не балагань, Егор!» — тонким голосом озабоченно воскликнул доктор. «А я революционер, ненавижу реформы!» Доктор осторожно положил руку Егора на колени ему, встал со стула и, задумчиво дергая бороду, начал щупать пальцами отеки на лице больного. Мать хорошо знала доктора. Он был одним из близких товарищей Николая, его звали Иван Данилович. Она подошла к Егору, он высунул язык навстречу ей. Доктор обернулся. — А, Ниловна, здравствуйте. Что у вас в руках? — Книги, должно быть. — Ему нельзя читать, — заметил маленький доктор. «Он хочет сделать меня идиотом», — пожаловался Егор. Короткие тяжелые вздохи с влажным хрипом вырывались из груди Егора, лицо его было покрыто мелким потом, и, медленно поднимая непослушные тяжелые руки, он оттирал ладонью лоб. Странная неподвижность опухших щек изуродовала его широкое доброе лицо — Все черты исчезли под мертвой маской, и только глаза, глубоко запавшие в отеках, смотрели ясно, улыбаясь снисходительной улыбкой. Эй, наука, я устал. Можно лечь? Спросил он. Нельзя, кратко сказал доктор. Ну, я лягу, когда ты уйдешь. Вы, Ниловна, не позволяете ему этого. «Поправьте подушки и, пожалуйста, не говорите с ним, это ему вредно». Мать кивнула головой. Доктор ушел быстрыми мелкими шагами. Егор закинул голову, закрыл глаза и замер. Только пальцы его рук тихо шевелились. От белых стен маленькой комнаты веяло сухим холодом тусклой печалью. В большое окно смотрели кудрявые вершины лип, в темной пыльной листве ярко блестели желтые пятна, холодные прикосновения грядущей осени. Смерть подходит ко мне медленно, неохотно. Не двигаясь и не открывая глаз, заговорил Егор. Ей, видимо, немного жаль меня. Такой был уживчивый парень. — Ты бы молчал, Егор Иванович, — просила мать, тихо поглаживая его руку. — Подожди, замолчу. Задыхаясь, произнося слова с напряжением, он продолжал, прерывая речь длинными паузами бессилия. — Это превосходно, что вы с нами. Приятно видеть ваше лицо. — Чем она кончит? — спрашиваю я себя. «Грустно, когда подумаешь, что вас, как всех, ждет тюрьма и всякое свинство. Вы не боитесь тюрьмы?» «Нет», — просто ответила она. «Ну да, конечно, а все-таки тюрьма — дрянь. Это вот она искалечила меня, говоря по совести, я не хочу умирать». «Может, не умрешь еще?» — хотела сказать она, но, взглянув в его лицо, промолчала. — Я бы мог еще работать, но, если нельзя работать, нечем жить и глупо жить. Справедливо, а не утешает, — невольно вспомнила мать слова Андрея и тяжело вздохнула. Она очень устала за день, ей хотелось есть. Однотонный влажный шепот больного, наполняя комнату, беспомощно ползал по гладким стенам. Вершины лип за окном были подобны низко опустившимся тучам и удивляли своей печальной чернотой. Все странно замирало в сумрачной неподвижности, в унылом ожидании ночи. «Как мне нехорошо», — сказал Егор, и закрыв глаза умолк усни посоветовала мать может быть лучше будет потом прислушалась к его дыханию оглянулась просидела несколько минут неподвижно охваченная холодной печалью и задремала осторожный шум у двери разбудил ее вздрогнув она увидела открытые глаза егора заснула прости Тихонько сказала она. «И ты прости», — повторил он тоже тихо. В окно смотрел вечерний сумрак, мутный холод давил глаза. Все странно потускнело, лицо больного стало темным. Раздался шорох и голос Людмилы. «Сидят в темноте и шепчутся. Где же здесь кнопка?» Комната вдруг вся налилась белым неласковым светом. Среди нее стояла Людмила, вся черная, высокая, прямая. Егор сильно вздрогнул всем телом, поднял руку к груди. «Что — Что? — воскликнула Людмила, подбегая к нему. Он смотрел на мать остановившимися глазами, и теперь они казались большими и странно яркими широко открыв рот он поднимал голову вверх а руки протянул вперед мать осторожно взяла его руку и сдерживая дыхание смотрела в лицо егора судорожным и сильным движением шеи он запрокинул голову и громко сказал не могу кончено тело его мягко вздрогнуло Голова бессильно упала на плечо, и в широко открытых глазах мертво отразился холодный свет лампы, горевшей над койкой. — Голубчик мой, — прошептала мать. Людмила медленно отошла от койки, остановилась у окна и, глядя куда-то перед собой, незнакомым Власовой, необычно громким голосом сказала. «Умер». Она согнулась, поставила локти на подоконник и вдруг точно ударили по голове, бессильно опустилась на колени, закрыла лицо руками и глухо застонала. Сложив тяжелые руки Егора на груди его, поправив на подушке странно тяжелую голову, Мать, осярая слезы, подошла к Людмиле, наклонилась над нею, тихо погладила ее густые волосы. Женщина медленно повернулась к ней, ее матовые глаза болезненно расширились, она стала на ноги и дрожащими губами зашептала. «Мы вместе жили в ссылке, шли туда». Сидели в тюрьмах. Порою было невыносимо, отвратительно. Многие падали духом. Сухое громкое рыдание перехватило ей горло, она поборола его, и, приблизив к лицу матери свое лицо, смягченное нежным грустным чувством, помолодившим ее, продолжала быстрым шепотом, рыдая без слез. А он всегда был неутомимо весел, шутил, смеялся, мужественно скрывая свои страдания. Старался ободрить слабых, добрый, чуткий малый. Там, в Сибири, безделье развращает людей, часто вызывает к жизни дурные чувства. Как он умел бороться с ними? Какой это был товарищ, если бы вы знали? Тяжела, мучительно была его личная жизнь. Но никто не слыхал жалоб его, никто, никогда. Я была близким другом ему, я многим обязана его сердцу. Он дал мне все, что мог, от своего ума и, одинокий, усталый, никогда не просил взамен ни ласки, ни внимания. Она подошла к Егору, наклонилась и, целуя его руку, тоскливо, негромко говорила. — Товарищ дорогой мой, милый, благодарю, благодарю всем сердцем. Прощай, буду работать, как ты, не уставая. Без сомнений, всю жизнь прощай. Рыдания потрясали ее тело и, задыхаясь, она положила голову на койку у ног Егора. Мать молча плакала обильными слезами. Она почему-то старалась удержать их, ей хотелось приласкать Людмилу особой, сильной лаской, хотелось говорить о Егоре хорошими словами любви и печали. Сквозь слезы она смотрела в его опавшее лицо,